Наверное, согласился Алёша. Ну, нажрутся, а дальше что? А дальше напиются, у Людочки хорошие запасы в подвалах оказались. Разделится на две команды и начинают друг друга дубасить. У них всё строго по графику. Племянник её железный порядок установил. Команды даже названий не имеют. Одна, ой, другая ВП. Ой, охраняет замок, ВП штурмует. Забразила Лёша. Как догадался, удивилась Мышь. Перментар Батсон. Ой, это от Ойхо, ВП внучатый племянник. Причём, обрати внимание, с большой буквы. Однако планы у нашего племянничка наполеоновские. Анн Сибикитл присвоил Так, вшила последнюю новость мышка Гравский намекал, что в наследстве есть очень важной персоной, не последней в магической таблице рангах, что персона это дракун, у которого много-много золота, что он законный наследник, но его место захватил какой-то самозванец лет 20 назад, и они его хотят изгнать, а разбойникам приказал себя графом Дракулой величать. А вампирчик-то шустря оказался. Алёжа начал засучивать рукава. Почему его команда не видна? Пьют, я же говорю, у них всё по графику. Как набьются, драться начнут. Много их. Э, штук 40. Внутри замка раздался шум. Хорн нетрезвый голосов сообщил, что разбойники закончили трапезу и вывалились во двор. повышать свою боевую и политическую подготовку. Похоже, новоиспечённый граф Дракула именно их и ждал. Скорестив на груди руки, вампир принял ещё более величественную позу. Кто посмел потревожить мой покой? замогильным голосом вопросил он. Раксана задрала голову. Это ты что ли, людоед, то будешь? разрядная я скинул руки внучатый племянник и вия прицепленных запястьям концы плаща взметнулись вверх сделав его похожим на гигантскую летучую мышь товарищ ям надавил на психику пытаясь запугать пришельца не перебивать топнула ножкой царевна значит так морда ты бандитская решил я решить дело по-любовно ты мне Виону я тебе наводчика взёрнутой нежной ручкой ещё выше наводчик придушенно мявкнул и не вздумай сказать что ты мою принцессу сожрал я тебе людоед проклятый все клыки пообломаю мужики ахнул за стеной кто-то из разбойников Нажулюдочку наезжают. Эй, яво! Открывай ворота. Ах, так, рас휘пела Раксана, запуская взвизгнувшего Ваську в полёт. Тридцатикилограммовое тело кота смело со стены графа Дракулу. Внутри замкового двора раздался глухой удар. Судя по вою вампира, Васька приземлился сверху. Следующим ударом, теперь уже наги, Раксана попыталась снести ворота, но они открылись сами и снесло вместо ворот первые ряды защитников Людочки. Раксана ринулась в атаку. Загремели цепи. Хитрая система блоков и противовесов заставила ворота захлопнуться за её спиной. "Не ты не принцесса". Вечесал под париком затылок Алексей. Да ты просто очень вредный граф. Как там тебя? Раффор. Груть. Только она и у меня не маленькая, волосы. Сам циракезом ходил, захочу косу отпущу. И хорошо, что ты на моей прелести не полестился, но хоть ты и не баба, а мы тебя будем выручать. Ялёша пошёл выручать вредного графа и своего не менее вредного кота. Его стук в ворота мало чем отличался от стука графа Ракфора. Шум драки сразу затих. "Кто там?" придушенно простонал со двора страдальческий голос вампира. "Это я, прекрасная принцесса Виолона", прошептал Лёша, стукая по створкам в последний раз. что было для них последней каплей. Экуда тебя несёт, дура? сердито крикнул вредный граф. Стой, где стоишь. Я сейчас с ними закончу и займусь тобой. В этот момент ворота рухнули. Девять очам принцессы поле боя. Не меньше дюжины бандитов отдыхали на земле в самых живописных позах. Остальные тряслись от страха. прижатый к стене агрессивным графом Драгфором. Граф Дракула, в отличие от него, попрежнему лежал на земле. Сверху на нём восседал кот. Вампир держал Ваську за глотку. Васька сжимал лапой на горле внучатого племянника Вия. Когти обоих были выпущены, но сделать последний шаг водить их во врага не решался ни тот, ни другой. И судя по глазам Поединщиков они до смерти боялись друг друга. Это был пад. Не разойдёмся миром, предложил Васька. Как? По моей команде. Когти отпускаем. Идёт. Раз, два, три. Во-первых, брал когти. Четыре. Код за рада цапну графа Дракулу на прощание. Отпускай. И рикеревался за спину Алёши. Валим отсюда, зарал ему. Я вам свалю. Повернула в их сторону голову Раксана. И тут у какого-то разбойника нервы не выдержали. Дико зарев он пошёл на прорыв, сметая царевну как пушинку. Ой, мамочка, пискнула Раксана, отлетая в сторону. Действие эликсира силы кончилось, и всё-таки тана рот Алёши растянулся до ушей. Гыр взревели разбойники и рванувши вперёд. Царевна испуганно вжалась в плечи, в голову, и тут у Роксана отвисла челюсть. По двору замка Людоеда словно прошёлся вихрь. В какие-то моменты Этот вихрь обретал контуры прекрасной принцессы Вионы, от которой в разные стороны разлетались тела разбойников. На коленях сидевшая на земле царевна шлёпнули сырые волосы. "Отдай мой скальп", проревел явно не девичий голос. Тело наглеца, покусившегося на роскошную гриву Вионы, поразлетело в воздухе. Сместия по пути последнего работника ножа и топора. Принцесса материализовалась около Раксаны, раскрасневшаяся и очень сердитая. "Хамы", возмущённо фыркала она, поправляя на голове свои роскошные волосы. "Бидло, чуть причёску не испортили". Раксана перевела взгляд на свои колени. Пусто. Гледи, ползёт. Серверматалана, глядя куда-то за спинолёши. Юноша обернулся, сообразив, что его засекли внучатый племянник Хаэмбия, вскочил на ноги и бросился на утёк. "Кто это он?" Раксана всё никак не могла прийти в себя. А думаю в грумынию. Рука Алёши опять потянулась за тылком. "Слышь, чуйчела!" крикнул он вслед вампиру. Я бы на твоём месте в тамсильвании у не ходил. В Валахию тоже на кол посадят. Хотя здесь тебе тоже теперь не светит. А здорово ты. Роксана с трудом поднялась, тихо охнула, ухватившись за ушибленный бок. Кто научил? Да я ей как тебе сказать? Растерялся Алёша. Я пока в замке дракона томилась от скуки, тренировалась. На нём Да ты молодец. Перед глазами Раксаны пошли разноцветные круги. Ну, пойдём, буду спасать тебя дальше. С этими словами она рухнула на руки прекрасной принцессы Вионы, потеряв сознание. Дикое напряжение этого дня всё-таки дало себе знать. Как только закончилось действие эликсира,